Глава 10. Марина возвращалась домой засветло. Уже в одно это верила и с трудом, ведь она и летом, когда световой день длинный, умудрялась задерживаться на работе до темно, а потом ещё и дома закапываться в бумагах. А сегодня она и поработать успела, и наобщаться. Сначала со Светланой Юрьевной в офисе, потом с Ксюшей в кафешке за обедом. После отправилась к родителям и сидела там столько, сколько душе было угодно. Наелась маминых пирожков, набесилась с братешками-близнецами, устала, но чувствовала себя отлично, как уже давно не чувствовала. А вот интересно, чем можно заняться дома, если не работой? Она уже так привыкла погружаться в таблицы с цифрами, что испытывала даже некую зависимость, как лудомана от рулетки или покера, честное слово. И несмотря на всю свою любовь к цифрам, Марина отдавала себе отчёт, что в жизни много есть интересного, что проходит мимо неё. но все мысли так или иначе возвращались к телевизору, пока она не приказала себе больше об этом не думать. Хватит ломать голову. В конце концов, перед телевизором провести вечер, а потом и уснуть под что-то спокойное тоже, наверное, неплохо. Она уже свернула во двор, когда в арке показался велосипедист. Если бы он резко не затормозил прямо перед Мариной, она ни за что не узнала бы в экипированном спортсмене своего нового курьера. И в первый момент, пока он не заговорил, Неслабо так строхнуло. Двор как назло уже опустел. Сумерки всё же опустились на землю, и все разошлись по домам. Марина. Какая неожиданность встретить вас тут. Костя? Растерялась она. А что вы тут делаете? Тут же возмутилась. Вы за мной следите? Я? Да бог с вами. Нет, конечно. Я просто совершаю вечерний мацион. Как привык это делать регулярно? Здесь? Оглянулась Марина. Как мне кажется, этот двор не самое подходящее место. Нет, ну на самом деле, издевается он над ней, что ли. Что-то она не видит велосипедных дорожек, а всё больше колдобин и на асфальте, и сплошные бордюры. Да и за пределами двора катание на велосипеде больше напоминает преодоление трассы со множеством препятствий должно быть. А мне нравится И уж поверьте, оказался я тут случайно», — самодовольно заявил Костя. «А встреча нашей неимоверно рад». «Костя, ну что вы мне морочите к голову?» — вздохнула Марина. «Скажите честно, что вам от меня надо?» «Мне? Ничего». Пожал он плечами и испешился к радости Марины. Смотреть, как балансирует он на велосипеде, было зрелищем не для слабонервных. «А вам?» Мне? Что вы имеете в виду? Подобралась Марина. Своего курьера она не узнавала. Где тот молчаливый и исполнительный мужчина, что был вчера в офисе утром и вечером? Вчера, если опустить, конечно, вечернее катание на его мопеде, он проявил себя с наилучшей стороны. Все поручения выполнил с чёткостью и доложился о проделанной работе как положено. Потом, правда, перестал быть её курьером, но об этом Марина старалась не вспоминать. А сегодня вот перед ней снова стоял совершенно незнакомый человек с лицом Кости. Кажется, вы меня в чём-то подозреваете? Немного склонился к ней Костя, и Марина вынуждена была отступить от него на шаг. Подобная близость рождала интимность против её желания, а допустить этого она не могла никак. Что за глупости? Ни в чём я вас не подозреваю. Фыркнула Марина и отвернулась, лишь бы не смотреть в его серые глаза, на дне которых плескалась насмешка. Нарушает ли он субординацию? Нет, конечно. Не сейчас, ведь они не на работе. Случайно ли оказался в её дворе? История об этом умалчивает, и вряд ли она получит честный ответ. Придирается ли она к нему? А вот тут уж самой себе Марина могла ответить честно. Да, придирается, потому что он не вписывается в стандартные рамки. У неё самый странный курьер. Пришла Марина к неутешительному выводу. Тогда почему каждый раз стоит нам с вами случайно встретиться, вы включаете стерву? Что? Чуть не рухнула Марина прямо на раздолбанный асфальт. Стерву? Ну, знаете, запыхтела она, как паровоз на старте. Всего хорошего, Костя. Сделала попытку обойти его, но он перехватил её руку. Извините, был резок, примирительно проговорил он, но на Марину это не подействовало. Внутри неё всё продолжало бурлить, и даже хотелось дать наглецу за трещину, но этого она себе точно не могла позволить. Извиняю, буркнула, не глядя и дёрнула руку. Пустите. Вынуждена была посмотреть на него. Не раньше, чем заглажу свою вину и прочитаю в ваших глазах прощение, улыбнулся мужчина. Просто улыбнулся, без всякой задней мысли. И даже смотрел на неё слишком по-доброму. А она всё равно ему не верила. Да, всё дело именно в слишком. Он всё делает слишком хорошо, слишком правильно и слишком вовремя. А само по себе это уже рождает недоверие. Костя, у меня сегодня был слишком длинный день, начала была Марина и неожиданно даже для себя самой рассмеялась. слишком повторила сквозь смех. Вот и её зациклило на этом слишком. Костя смотрел на неё непонимающе, но продолжал держать её за руку. У Марины никак не получалось отсмеяться, и это уже намекало на расшатанные нервы. Смех сделал её слабой, и не осталось сил даже вырвать руку. И ей было очень стыдно за собственную истерику. Марина, у вас всё хорошо? Учаливо поинтересовался Костя, когда она уже не смеялась, но всё ещё продолжала похихикивать. Как же она должно быть дико выглядеть со страны. Всё, хватит этого глупого смеха. Да возьми же ты уже себя в руки. Так Марина уговаривала себя, чувствуя, как на глазах выступают слёзы. Ну вот, сейчас макияж поплывёт, и на кого она станет похожа? Нормально, кивнула она. Всё нормально. Просто нервы сдали. призналась она. — И вы действительно имеете право кататься где хотите. — А если я признаюсь, что не случайно оказался тут? — Ну, знайте. Даже слёзы мгновенно высохли на глазах. Нет, но он точно над ней издевается. От возмущения не получалось даже подобрать нужные слова. — Я хотел вас увидеть. — Костя, стоп! — выкрикнула Марина. — Да. Меня это не касается, поняли? Мне не интересно, что вы там хотели и надумали себе. Я иду домой. Почему? Почему вам не интересно? Потому что я всего лишь ваш курьер? Потому что пересекаться со мной вне работы оскорбляет ваше чувство собственного достоинства? Марина, вы снобка? Час от часу не легче. Если так и дальше пойдёт, то следующим оскорблением станет, что она дура. Я не снобка. Ну вот зачем она перед ним оправдывается? Не проще ли послать наглеца куда подальше и впредь запретить ему даже думать о том, чтобы подкарауливать её вне работы? Но почему-то именно это у Марины не получалось сделать. Докажите. Что доказать? Что вы не снобка и что для вас социальный статус не имеет значения? Если честно, не понимаю, почему я должна это делать. Передёрнула Марина плечами. «Ну, почему-то же вы продолжаете разговаривать со мной, хоть я вас и не удерживаю». «Действительно, не удерживает и уже давно, и он над ней сейчас потрунивает». «Это вызов?» — прищурилась Марина. «Если угодно, то да», — кивнул Костя. «Хорошо. И как же я должна доказать?» В Марине проснулся интерес близкий к Азарту. С Нобкой она себя не считала. И людей по социальному статусу не делила. Неприятно было, что Костя подумал о ней именно так. И пусть она не любила кому-то и что-то доказывать, особенно таким вот самоуверенным людям, но от чего-то хотелось обелить себя в его глазах. Открытие это и самой её удивляло. Давайте представим, что меня двое, заговорил Костя с ленцой и растягивая слова. Нет, но ну Марина, конечно, никуда не спешила, и дома её ждал довольно скучный вечер, но и тратить время на досужие разговоры ни о чём не очень-то и хотелось, как и разгадывать ребусы. Что вы имеете в виду? уточнила Марина тоном, прозрачно намекающим, что он тянет время. Всё просто. Есть я на работе, ваш курьер, и мальчик на побегушках, если хотите, и есть я вне работы. «И что мне даст, если я это представлю?» — усмехнулась Марина. «Если уж на то пошло, то все работающие люди так или иначе страдают раздвоением личности. Дома мы одни, а на работе совсем другие. Теперь вот она читает ему лекцию, а он продолжает над ней потрунивать, судя по выражению его лица». «Всё верно», — с умным видом кивнул Костя. «Но речь сейчас не об этом, а о вашем ко мне отношении». В каком ещё отношении? Мы с вами сотрудники, ничего более. возмутилась Марина. А вот и нет. На лицо предвзятость с вашей стороны. Так, Костя, наш разговор похож на демагогию. тряхнула головой Марина. Пора заканчивать. Она уже собиралась уходить, как он сказал. Значит, вы всё-таки снобка. Да нет же! резко остановилась Марина. А вот вы пытаетесь меня оскорбить. Вас это оскорбляет? Так сделайте так, чтобы у меня и мыслей подобных не рождалось. И как же? Господь, вот зачем ему это всё нужно? И гораздо важнее, почему она стоит тут и выслушивает всю эту ересь? Предлагаю вам дрожить. Это как же? Едва сдержала Марина смех. Требуете к себе особого отношения? Именно. но не на работе, а вне её. — Дикость какая-то. Зачем вам это? — Предположим, вы мне нравитесь, и я очень хочу познакомиться с вами поближе. — Но я не смешиваю личную жизнь и работу. С недавних пор. И да, она дала себе за рог больше никаких служебных романов. И пусть Костя ничего такого ей и не предлагает, а всего лишь дружить вне работы, хрен редьки не слаще, как говорится. И ей это не нужно. А вы и не будете ничего смешивать. У меня же станет два. Забыли? Костя, скажите честно, вы издеваетесь надо мной? И не думал это честно? Стало он серьёзным, что уже порадовало. Тогда зачем всё это? Оглядела Марина пустынный двор, имея в виду не только этот разговор, а и всё то странное, что подмечала в этом мужчине. Я же сказал, вы мне нравитесь. А как ещё курьер может привлечь внимание своей начальнице? Снова разулыбался он. Соглашайтесь, Марина. Ни к чему обязывать вас это точно не будет. Я же скромно надеюсь, что смогу украсить ваш досуг. Совсем не скромно. Вот уж каким он ей никогда не казался так это скромным. И что же мы будем делать вне работы? уточнила Марина. гулять, разговаривать, общаться одним словом. То есть вы предлагаете мне с вами встречаться? Ну, можно и так сказать, если, конечно, вам не притет сама мысль встречаться с вашим курьером. Да что вы заладили? Курьер, курьер. Повторяю, для меня все люди одинаковы, несмотря на положение в обществе. Я привыкла оценивать людей по другим критериям, а не по их успешности. Чему я очень рад. Значит, вы согласны? Ну, допустим. Отлично. Предлагаю не откладывать дело в долгий ящик, а начать прямо сегодня. Как? Сейчас? К такому Марина оказалась не готова. Она-то думала, что согласившись с ним, берёт время на передышку и никак не ожидала подобной стремительности. Для начала перейдём на ты. Вне работы, конечно же, иронично добавил Костя. Хорошо. Не сразу согласилась Марина. Он старше её, но она постарается не обращать на это внимания. Тогда скажи, Костя, я с радостью перейду с тобой на ты. Костя, я перейду с тобой на ты, но без особой радости. Он рассмеялся, и губы Марины тоже непроизвольно принялись растягиваться в улыбку. Хорошо, принимается. А теперь я приглашаю тебя составить мне компанию в велосипедной прогулке. Что? Но я я 100 лет не каталась на велосипеде, и у меня его нет? С радостью ухватилась Марина за причину для отмазки. Предвидел такой поворот и взял запасной, самодовольно заявил Костя. Что? И у тебя есть ещё один велосипед? И где же он? Тут, рядом, надёжно пристёгнут. Так что, дуй переодеваться, а я тебя подожду. Так ты всё заранее спланировал? усмехнулась Марина. От чего-то настроение её не только не портилось, но и быстро улучшалось. Уже не первый раз этот мужчина заряжал её бодростью и оптимизмом. Оставалось надеяться, что он же самый не испортит всё потом, как случилось в прошлый раз. Предупреждаю, я забыла даже как крутить педали. Вспомнишь. Да и забыть это невозможно. Беги, я жду тебя.